Да будет народ государём всегда, навсегда, и здесь, Хлебников. Да славится имя твоё, да славится ныне и присно чеканка и ковка, резьба и литьё. Антокольский. Официальная лексика. К лексике официальной относится сравнительно небольшое количество слов, словосочетаний, употребляющихся главным образом в официальных документах, постановлениях, приказах, инструкциях, справках, служебных письмах, впредь, завещать... Квартировать, квартира-наниматель, место жительства, местонахождение надлежит, не востребованный, не выход, не ябко, удостоверить, усыновлять, утеря, хищение, соискание, соучастие. 90-я страница, 34 параграф. Признаки слов лексики письменной речи. О принадлежности слова к лексике письменной речи свидетельствует в значительном числе случаев наличие в его структуре суффиксов и приставок, Старославянского происхождения. Оговорка в значительном числе случаев предупреждает о том, что не все слова с отмечаемой структурой принадлежат к лексике письменной речи. Значит, это слова старославянского происхождения на «Анье». Долженствование, обитание, произрастания умолчание, Наеение, озарение, Свершение, творение, Ие, безверие, великолепие, Полномочие, овен, Вдохновенный, дерзновенный, Проникновенный, сокровенный воз воздать, возложить, возместить, вознаградить, воспрещать, неневостребованы низ низвергаться, не спадать, неопровергать не сходить сон соблюсти сообразоваться соответственно соответчик многие книжные высокие слова имеют приставку не и суффикс «ем». невыразимый недосягаемый неизгладимый неизъяснимой, неискоренимой, неоспоримый неотъемлемой. Поскольку многие слова лексики письменной речи заимствованы из других языков или имеет заимствованный корень, постольку значительное количество слов имеет характерный структурный элемент – это суффиксы. и роба. изироба У глаголов «И-РО-БА-НИЕ», дебатировать констатировать, «СТИМУЛИРОВАТЬ», «КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ». 35 пятый параграф – лексика разных стилистических пластов в современных текстах. Использование лексики устной речи. Разговорные слова, как лишённые грубости и входящие в число литературных средств, используются очень широко, когда высказывание не стеснено, Строго официальными отношениями и потому предполагает непринуждённый, живой способ выражения мыслей и чувств. Разговорную лексику можно найти не только в речи персонажей художественных произведений, но и в авторской речи, где она служит изобразительным средством, выражает эмоции автора. Похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикнула «Не правда ли?» горки По лениво текущей Волге бегут пассажирские пароходы и ползут буксиры с караванами барж. Алексей Толстой. Когда стыдятся, то прячутся прежде всего от близких И откровенничают с чужими чех Перед самым выездом начинали шнырять И носиться по дому девки, Расплёскивая из тазов горячую воду. Тыняна. Большое место занимает разговорная лексика и в газетных текстах, сообщая непринуждённость, доверительный тон, выражая авторское отношение к лицам и фактам, явлениям. Ученику Плотника, сыну горьковского крестьянина, первые недели на стройке было не очень-то уютно и сладко. Этой буры Больше всего радовались мальчишки, этой буровой, извините, богатый урожай медалей, королевский прихлебатель. Просторечные слова используются по-разному в зависимости от характера просторечного слова, как содержащего грубоватую экспрессию или лишённую её.